Вечеринка. Я не могла себе представить, как она могла думать ещё и об этом. Знаешь, Лис, я вообще прикидываю, а стоит ли нам туда идти? Столько всего произошло, и ты должна пойти, и ты пойдёшь. Тон Лис не допускал возражений, потому что вчера вечером я ещё организовала нам сопровождение, иначе это было бы очень неприятно для меня. Я застонала. «Я надеюсь, что ты не ангажировала этого своего придурочного кузина и его пердучего друга, Лесли!» На какой-то ужасный момент перед моими глазами пристал надутый зеленый мусорный мешок. «В прошлый раз ты поклялась, что больше никогда такого не сделаешь. Я, надеюсь, не должна напоминать тебе про эту историю с шоколадными поцелуями?» «За кого ты меня принимаешь? Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Да ты же знаешь!» Лесли сделала маленькую паузу, а затем дело на равнодушно продолжила. Вчера на потеке автобусу я рассказала вечеринке Гидеону, и он буквально навязал себя в сопровождающие. Ещё одна маленькая пауза. Себя и своего младшего брата. И поэтому ты не можешь сейчас увиливать. Лес. Я могла только представить себе, как проходил этот разговор. Но если была мастером в манипулировании, Гидеон, вероятно, даже не знал, что с ним произошло. «Ты можешь позже поблагодарить меня», — сказала Лесли и захихикала. «Сейчас нам нужно прикинуть, как нам сообразить с этими костюмами. Я уже наклеила на зеленый дуршлаг усики. Это грандиозно выглядит в виде шляпы. Если хочешь, я отдам его тебе». Я застонала. «О, мой бог! Неужели ты требуешь от меня, чтобы я на свое первое официальное свидание с Гидеоном явилась в мусорном мешке и с дуршлагом на голове?» Лесли заколебалась. «Ну, недолго». Это искусство и смешно, и ничего не стоит, объяснила она потом. А кроме того, он так в тебя втюрился, что ему всё будет безразлично. Я уже видела, что здесь потребуется немножко больше хитрости. Ну, хорошо, сказала я, изображая, что сдалась. Если уж ты обязательно хочешь, что мы пойдём как марсианские мусорщики. Тебе везёт, И мне немного даже завидно, потому что тебе совершенно безразлично, сочтёт ли Рафаэль девочек с дошлагами и усиками секси. И что танцуя ты будешь шуршать и чувствовать себя, ну, собственно, как мусорный мешок. И что от тебя будет исходить слегка химический запах, и что Шарлота будет проскальзывать мимо нас в своём костюме фей и делать подлые замечания.